Шарль Бодлер «Привидение» я дам взора золотого Отравлю я сон Алькова. Над тобой немую тьму Я крылами разойму. Черным косом в час свиданья Холод лунного лобзанья, Руки нежные твои, в кольца цепки из змеи. А заря зазеленеет, Ложа ласк обледенеет, Где твой мертвый гость лежал. И еще полна любовью, Прислоненной к изголовью, Ты увидишь там кинжал. Совы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 Бывают дни, с землёю точно спаян, Так низок свод небесный, так тяжел. Тоска в груди проснулась, как хозяин, И бледный день встаёт с похмелья зол, И целый мир для нас одна темница, Где лишь мечта надломленным крылом а грязный свод упрямо хочет биться, Как нетопырь в усердии слепом. Тюремщик дождь гигантского размера Задумал нас решеткой окружить, И пауков народ немой и серый Под черепак нам перебрался жить. И вдруг удар сорвался, как безумный, Колокола завыли и гудят, И к облакам проклятья их летят Ватагой злобной и шумной. И вот, без музыки, за серой пеленой Ряды задвигались. Надежда унывает, И над ее поникшей головой Свой черный флаг мученье. Развивает. Старый колокол. Я знаю, сладкий яд, когда мгновенье тают, И пламя синее узор из дыма вьет. А тени прошлого так тихо пролетают, Подваль томительный, Что в юго им поет. О, я не тот, увы, над кем бессильны годы, Чье горло медное хранит могучий вой, И, рассекаем безмолвие природы, тревожит сон бойцов, как старый часовой. В моей груди давно есть трещина, я знаю, и если мрак меня порой не усыпит, и песни нежные слагать я начинаю все. Насмерть раненый, там будто кто хрипит, Гора кровавая над ним все вырастает, А он в сознании и недвижно умирает».